Все они двигались сильно, быстро и напоминали собой больших черных птиц. По одну сторону старичка наполнял кресло своим телом толстый пухлый судья с маленькими заплывшими глазами, по другую — сутулые с рыжеватыми усами на бледном лице. Он устало откинул голову на спинку стула и, полуприкрыв глаза, о чем-то думал.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 Зазвучала тусклая речь старшего судьи. «Каково отрезал? Прямо лучше всех!» — удивленно шептал Сизов на ухо матери. Мать, недоумевая, улыбалась. Все происходившее сначала казалось ей лишним и нудным предисловием к чему-то страшному, что появится и сразу раздает всех холодным ужасом. Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твердо. Точно они были сказаны...